Глава 26 Аня и командир, потеряв равновесие, с глухим стуком полетели на землю. Она ощутила резкую боль в виске, мир перед глазами поплыл, смешивая серые оттенки неба и земли. Последнее, что она увидела, прежде чем тьма поглотила ее сознание, было неподвижное тело командира. Его голова лежала на камне, а вокруг нее растекалась кровь. Очнулась Анюта в незнакомой комнате. В комнате был полумрак, едва угадывалась скудная обстановка, запах трав и лекарств щекотал нос. Она попыталась приподняться, но острая боль пронзила все тело, и она невольно застонала. Сразу вспомнила, как они вместе с командиром катились вниз по склону, ударяясь о все препятствия. И тут же перед глазами встало обездвиженное тело гвардейца, голова которого неудачно попала на камень. «Я же говорила, не надо со мной так поступать! Говорила!» Аня всхлипнула и расплакалась. Рыдания просто разорвали грудь, вызвали приступ кашля. И сразу скрипнула дверь, и в комнату вошла женщина в простом платье и белом чепце. Ее лицо выражало искреннее сочувствие. Она бросилась к конюте, обняла ее за плечи. «Тише, дитя, не двигайся», — проговорила она мягко. «Ты сильно ударилась. Тебе нужен покой». «А господин офицер, который был со мной, с ним что случилось?» «Увы, он погиб». «А его конь?» «Коня мы не нашли». «И больше там никого не было?» «Нет. А должен?» Анюта попыталась ответить, но в горле пересохло. Женщина поднесла к ее губам кружку с прохладным настоем, и девушка жадно прильнула к ней губами. «Где я?» спросила она, как только смогла говорить. «Ты в моей хижине?» «Я местная травница». «А мы далеко от замка его высочества?» «Нет, два часа быстрым шагом». Весть о том, что она все таки рядом с замком, вселила в Анюту робкую надежду. Она может вернуться и быть рядом с Юлем, пока тот не поправится. Но что это за странное происшествие с ураганом и огненной вспышкой? Если это проделка жреца, тогда где он сам? Да и Теслу Аню уже давно не видела». И вообще, добралась ли повозка до замка? Аня не на шутку встревожилась и посмотрела в темное окно. Казалось, еще недавно, когда появился король, солнце стояло в зените, обливая землю золотом, а теперь снаружи царила непроглядная, густая тьма, намекавшая на поздний вечер или даже ночь. «А сколько времени я уже у вас?» Женщина, заметив ее смятение, ободряюще улыбнулась. «Не волнуйся, дитя!» — сказала она и поднесла губам Ани плошку, буквально насильно заставив ту сделать несколько глотков. «Я нашла тебя днем. Отдыхай. Я пошлю сообщение в замок». И с этими словами она пошла к выходу из комнаты. Аня хотела спросить у нее, как она пошлет сообщение, с кем, но сознание помутилось, и она провалилась в сон. Очнулась и опять не поняла, где находится. Вокруг была совсем другая обстановка. Аня села на кровати и поняла, что тело ее вполне слушается. Горло пересохло, смертельно хотелось пить. Аня заметила на столике у окна кувшин, бросилась к нему и замерла на полпути. «Ну уж нет! Больше вы меня спать не заставите!» Она нырнула за штору, выглянула в окно и чуть не вскрикнула. Перед глазами расстилался все тот же знакомый двор замка. В лучах солнца играли и искрились струи фонтана и служанки мотались из стороны в сторону, бегая по домашним делам. Аня вздохнула. Круг замкнулся. Она прошла через столько неприятностей, чтобы сбежать отсюда, а теперь снова пленница, запертая и... «Стоп! А где я заперта?» — прошептала Аня. «И заперта ли?» Она заметила в углу большое зеркало в пол и бросилась к нему. В отражении увидела, что на ней надета ночная рубашка. Волосы распущены, на щеках румянец. Лишь несколько царапин на руках напоминали о падении с коня. Анюта огляделась в поисках платья. Ничего не обнаружила и бросилась к выходу. Только отворила дверь, как охранницы, совершенно незнакомые девушки, сделали копья крест-накрест, перекрывая ей путь. «И как я должна это понимать?» — возмутилась она. «Я опять пленница?» «Госпожа Анриэль, король запретил вам покидать эту комнату». О, небеса! Аня закатила глаза. А умыться и одеться мне можно? Позовите Илию. Ее нет. Тогда Дину, ее тоже нет. Твою ж мать! Позовите даму Сабину, что за прикол? Дама Сабина здесь больше не работает. Скажите хотя бы, как здоровье принца? Здоровенная охранница, настоящий гигант, захлопнула дверь перед носом у Анюты, ничего не ответив. Анюта замолчала, не понимая, что случилось. «Получается, всех уволили из за нее? А если не уволили, а убили?» Прошила ее ледяным ужасом мысль. Она медленно выдохнула и снова постучала в дверь. «Госпожа, оставайтесь у себя!» Раздался голос из-за створки. «Я-то останусь! Но не могу же весь день провести в постели в ночной рубашке! Пришлите кого-нибудь, чтобы помогли мне одеться!» За дверью наступила тишина. Анюта напряженно прислушивалась. Потом уловила едва различимый топот ног и облегченно выдохнула. Она села в кресло и приготовилась ждать. Сдаваться точно не собиралась. Примерно полчаса Анюта слушала тишину и разглядывала пейзаж за окном. Это занятие ей надоело, и она попыталась открыть раму. Увы, ни единой ручки не маячила на деревянной перекладине, а вековое дерево, казалось, намертво приросло к стене, не подаваясь отчаянным попыткам хрупких пальцев. Но разве можно остановить Аню? Никогда она не была покорной овечкой, ни в дерзкой юности, ни в мудрой старости. Она огляделась, притащила стул и взобралась на подоконник. Миллиметр за миллиметром она изучала раму, выискивая заветную щель, брешивая этой деревянной крепости, в которую можно было бы вставить острый предмет. Какой она еще не знала, но нисколько не сомневалась, что непременно его найдет. Первой ее заметила все та же собачонка которая появлялась каждый раз в самый неподходящий момент. Она подскочила к стеклу и начала оглушительно лаять, взвизгивая и бросаясь на окно. «Пошла вон, козявка!» Аня стукнула парами, надеясь спугнуть назойливое существо. «Убирайся!» Затем словно тень скользнула за штору, наблюдая из своего укрытия. Она видела, как служанки, привлеченные оглушительным лаем, остановились в нерешительности перешептываясь и обмениваясь встревоженными взглядами. Одна из них исчезла, чтобы вскоре вернуться в сопровождении хмурого стражника, вооруженного мечами. «Стражник? Мужчина?» — прострелила голову мысль. «Получается, король все еще здесь?» «Ничего хорошего из этого открытия не следовало. Король не принц Юль. Он не станет нянчиться с ведьмой, ставшей причиной страданий единственного сына, наследника престола». И, словно прочитав ее мысли, дверь в комнату распахнулась, и в нее ворвались две грозные охранницы. Они схватили Анюту, грубо оттащили от окна и швырнули на кровать. В их действиях не было и следа того почтительного уважения, которым она была окружена прежде. Аня расстроилась. Чувствовалось, что ее план побега провалился с треском. Теперь ее наверняка будут держать под еще более строгим надзором. Досада жгла изнутри. Но она не собиралась сдаваться. В конце концов, этот мир научил ее терпению и умению выжидать. «Тесла, подружка, где ты?» Рвался из сердца безмолвный стон. Хотелось плакать, но Анюта упрямо смотрела на охранниц сквозь прищур глаза, надеясь, что ее взгляд испепелит, ну или хотя бы испугает этих женщин. Они молча стояли у двери, словно каменные изваяния. На застывших лицах масках... Невозможно было прочитать ни одной эмоции. Анюта вздохнула и отвернулась к стене. Что ж, придется думать над новым планом. Может быть, попробовать подружиться с кем-то из служанок? Или попытаться найти общий язык со стражниками? Вариантов было не так много, но они были. День прошел в тягостном ожидании. Она не притронулась к еде, которую принесли ей служанки, а просто лежала на кровати, глядя в потолок и размышляя. В голове роились мысли, планы сменяли друг друга, но ни один из них не казался достаточно надежным. Случайным взглядом она зацепила выступ на потолке и подскочила, пронзенная воспоминанием. «Окно слежения. Здесь тоже должно быть оно», — обрадовалась Анюта. Она принесла стул, стараясь двигаться бесшумно, и забралась на него. Потолок осматривала так же внимательно, как и раму. Слуховое окошко обнаружила в самом углу за кроватью. «Ваше Величество!» — взмолилась она, сделав покаянное лицо и сложив на груди руки. «Простите меня, но как себя чувствует принц Юль? Я за него волнуюсь!» Она прислушалась к тишине с таким напряжением, будто ждала не ответа, а сигнала к началу ядерной войны. Не дождавшись ничего, добавила. «То, что приключилось с его высочеством — досаднейший казус!» Он, как истинный рыцарь, спас меня от взорвавшегося сынка, почившего верховного жреца. Этот тип решил отыграться за папенькину кончину. А я-то тут при чем? Видит, боженька, я ненарочно. Мой дар – штука странная. Я вообще не понимаю, как он работает. Но уверена в одном – у принца Юля, как у кошки, девять жизней. И уж точно иммунитет на мою магию. Я вашего сына уважаю. Ну, очень уважаю. И клянусь, сделаю все, что в моих силах, и даже немного больше, чтобы он снова бегал быстрее Лани и улыбался ярче солнца. Ее голос напряженно звучал в полной тишине. Казалось, весь дом прислушивался к исповеди ведьмы. Анюта и сама искренне верила в то, что говорила. Сердце учащенно билось, разгоняя кровь по сосудам. Она переживала за принца, начисто забыв о технике сухого сердца. Она и сама не понимала, почему этот человек вызывает у нее такие эмоции. Просто почему-то хотелось плакать, когда она представляла, как он лежит при смерти на кровати, а ее рядом нет. «Ваше Величество, если вы хотите, оставьте навсегда меня в этом замке. Я буду заниматься садом и огородом, поставлять во дворец самые полезные ягоды, фрукты и овощи и никогда не покину его двор. Зуб даю. Ну или не даю». Оговорилась она про себя. Сначала хотела предложить свою руку, но быстро передумала, кто их знает, этих королей. Вдруг решит воспользоваться предложением. За окном уже сгустились сумерки, а ответа все не было. Наконец, дверь в комнату открылась.